Возможности. И вот, наконец, можно спокойно заняться разгребанием дел, накопившихся за время ублажений посланцев Шано. Можно деловито, отработано развалясь в командирском кресле штаб купола, просмотреть хронораспечатку, профессионально составленную многослойную страницу, способную вместить свои тонкости увесистый том. Можно внимательно пронаблюдать в индикаторе скольжения луча за горизонтального локатора. С трепетом, Подобно зеленому бронелейтенанту, ожидая красных меток согласования рельефа, можно похлопать по плечу прилежного сержанта-оператора, бросить солененькое словечко, вызывая прямодушную улыбочку, крепя личный генерал канонирский авторитет, не опасаясь косого взгляда нависающей маршальской мелюзги. Много чего можно проявить, хотя бы внешне, вырезая из окраины сетчатки торчащих поблизости наблюдателей расового комитета. Странно, что нет сейчас среди них мурашудида. По логике, он должен крутиться здесь же, маскируя хмуростью радость расставания с проверяющей инстанцией. Но не крутится. Быть может, проникся к тутору-рору доверием? Если так, то зря. Очень зря. Кто знает, вдруг сейчас парящий в малокомфортном тени толкаем маршал поперхнулся виной винной внезапно обнаружив среди бутербродов неожиданность и неперевариваемость записки генерала. Какова может быть реакция? Самая глупая. Маршальская суть наяву, недоумение, неспособное проколоть вбитый в подкорку в малолетстве офицерства и кадетства юности трепетный ужас перед верхним начальством. Хоть сам давно в империях последнего эшелона, и именно от твоей позиции зависит качание либо неподвижность весов, а потому, возможно, уже сейчас этот рефлекторный трепет и неожиданность, трижды перечитанного в бумаге, толкают маршальский сустав к кристаллофонной трубке. И голоса шифровальная машина маскирует, под естественные атомно-фоновые эффекты, идиотизм вопроса о том, не есть ли записочка генерала-канонира некой принятой на сонном ящере традиционной шуткой, о которой проверяющим почему-то неведомо, и не есть ли более того эта записочка подделкой-проделкой нижестоящего подчиненного состава, который всегда и всюду готов подкуземить вышестоящему генералу, отомстить ему за доброту, ласку и заботу. И еще в то же мгновение, не секунду позже, Поскольку скорость света в системе красного пожирателя такая же, как и всюду, и расстояние от горы до Дени Толкая мизерно, идентичная голосошифровальная машина уже здесь, внутри подвижной крепости, производит обратное действие, преображает уверенность маршальской глупости в приговор не только Тутору Рору, но и всем, кого так хотелось спасти, и скалится где-то над динамиком Мурашудит в предчувствии мести. И потому надежда лишь в том, что отряхлевший маршал по старости не слишком страдает голодом. А пользуясь случаем нахождения вдали от обязанностей, уже дремлет без задних ног, в уютности тряски боевого дирижабля. И завтракать с кофе, чаем и прочим ему захочется очень-очень нескоро. В тех местах, где установить связь с сонным ящером будет технически сложнее, чем со штабом оборонительно-наступательных операций. А потому будем смотреть в индикаторы и среди хаоса помех с показной отрешенностью наблюдать удаляющуюся метку тени толкая. Вот-вот должно выйти из зоны прямой видимости. Поскольку скользит он достаточно низко, дабы уравновесить вероятность попадания под воздействие имперских ПВО и столкновения с неровностями рельефа. Из-за превратности синхронного задувания солнц относительно плохо наблюдаемыми. И беспечность наша показная будет расти и крепиться по мере удаления метки поскольку молитвы наши, сквозь метры брони и километры дыма, посланные Крыжей Матери, тем не менее слышные.